Весь следующий год не было дня, когда бы я чувствовала себя совершенно спокойно. Я не могла смотреть на Мачеху и не думать о том, что она чуть было не лишила с головы. Отец мой старел, всё чаще бывал несносным. Он невероятно погрузнёл, язва на ноге мучила его всё сильнее. В королевстве царило смятение. Эдуард был ещё ребёнком, и в стране опасались правления несовершеннолетнего короля. Это всегда означало одно возникновение партий, жаждущих прийти к власти. Они, собственно, появились уже сейчас. Религия вот что явилась главным камнем преткновения. И так было с тех самых пор, как мой отец разорвал отношения с Римом и утвердил реформаторскую веру. Я всегда с интересом наблюдала за всем происходящим и думала: как же все они глупы, что устраивают такой сырбор из-за религии. Моя сестра Мэри, преданейшая католичка, а мачеха и редит Джейн столь же истово обратились в новую веру. Но какая разница, как почитаешь Господа, разве он не остаётся всё тем же Господом? Несмотря на крайнюю молодость, я раз и навсегда решила, что никогда подобная глупость не станет для меня мерилом добра и зла. В стране шла борьба между двумя семействами: Сеймурами, обратившимися к реформаторской церкви, и католиками Ховардскими, продолжавшими поддерживать Рим. Сеймуры были более влиятельны из-за их родства с принцем Эдуардом, имевшим все шансы в скором времени стать королём. Головы двух представительниц семьи Ховард, Анны и Катарины, были когда-то увенчаны короной, но сейчас обезглавленные тела несчастных покоились в могилах. Зато Джейн Сеймур одержала победу. Если не она сама, то по крайней мере её род Бедняжка им на радость произвела на свет наследника трона и умерла прежде, чем успела вкусить славу. Мне никогда не забыть, что именно она заняла место моей матери, о чьей красоте до сих пор ходили легенды. От размышлений на эту тему меня отвлекли проблемы моего собственного двора. Я заметила, что Кэт переменилась. Она похорошела. и приобрела несколько отсутствующих вид. И тут я поняла, произошло нечто, о чём мне не рассказывают. Я потребовала объяснить причины этой перемены. Я вообще стала весьма заносчивой с тех пор, как мне позволили жить при дворе короля и учиться вместе с братом. Эдуард любил меня и недвусмысленно давал понять, что ему нравится моё общество, окружающие всё больше стараюсь угодить наследнику престола мы все относились к нему уже не как к принцу а как к будущему королю и тот факт что я пользовалась его особым расположением наполнял меня ощущением собственной важности и так я заявила кэт я требую чтобы ты мне объяснила почему твои мысли постоянно витают неизвестно где ну что ж ответила она Вы знаете мистера Эшли? Знаю ли я мистера Эшли? воскликнула я. Да, по-моему, мы только о нём всё время и разговариваем. С госпожой Катариной Чэмпернаун невозможно завести беседу, чтобы она тут же не свернула на мистера Эшли. Тогда для вас это не явится неожиданностью, вздохнула Кэт. Мистер Эшли предложил мне выйти за него замуж. И я не вижу причин ему отказывать. Выйти замуж тебе должна признаться, что моей первой мыслью было: "А как же я?" Кэт знала меня очень хорошо и тут же бросилась на колени, зарывшись головой в моей юбке. "Моя госпожа, моя дорогая принцесса, я никогда вас не оставлю, даже ради мистера Эшли". Я думаю, мистер Эшли станет вашим придворным, вряд ли против этого станут возражать. Мной овладели печаль и недоумение. Кэт выйдет замуж. Будет принадлежать не мне одной. Конечно, люди женятся, а Кэт молода и хороша собой, но всё же я была потрясена, сколько перемен сулила жизнь, а я не желала их. хотя и понимала, что они неизбежны. Напряжение витало в воздухе, будто ража двор, будто ража страну. Я буквально почувствовала это напряжение на улице. Когда выезжала покататься верхом, я всегда очень чутко воспринимала настроение народа. А теперь ещё Кэт выходит замуж. Она нежно уверяла, что ничто не может изменить её преданную любовь ко мне. Я радость её жизни, её принцесса, частичка её сердца, которую никто оттуда не изгонит. Она призналась, что отказала бы мистеру Эшли, если бы это замужество означало разлуку со мной. К счастью, ей не пришлось делать такой непростой выбор. Моя добрая мачеха предложила очень простое решение. Мистер Эшли присоединиться к моей свите. И так проблема решена. И Кэт превратилась в Кэт Эшли. Мне было приятно мысля том, что Джон Эшли не только является мужем моей Кэт, но и состоит в родстве с семейством Болиэн. Мы жили в Хэтвилде, и я наслаждалась обществом Эдуарда. Мы вели беседы на латине, языке. который оба любили. Я решила сделать брату сюрприз. При дворе жила одна женщина, Бланш Парги, уроженка Уэльса, которая страшно гордилась тем, что когда-то укачивала меня в люльке. Она прекрасно объяснялась на своём родном языке, и я попросила её обучить меня этому наречию. Вскоре я уже болтала на уэльском с Бланш Представляя, как будет поражен Эдуард, узнав, что я владею языком, в котором ни он, ни столь ученая Джейн Грей, ни Чегошинки не смыслит. В конце концов мы Тюдоры, и в наших жилах течет уэльская кровь нашего предка Овид Тюдора. Но моему триумфу помешали дошедшие до нас тревожные новости. Томас Ховард. Герцк Норфолкский и Генри Ховард, его сын, граф Сари, брошены в Тауэр. Кэт, как обычно, уже обо всём знала. Как мог Сари быть таким глупцом, вопрошала она. Знаете, что он сделал? Заявил, что имеет право взять себе герб короля Эдуарда исповедника. Он утверждает, что это привилегия была дарована его роду Ричардом II. Конечно же, геральдическая коллегия запретила подобную вольность, но наш лорд Сари попросту игнорировал запрет. Ты хочешь сказать, что из-за такой безделицы Сари и его отец оказались в Таурии? Кэт наклонилась к моему уху и прошептала: "Это всё Сеймуры. Вряд ли можно было ожидать, что они упустят подобный шанс, правда?" Эта история сыграла на руку Сеймуран, глупой Сари. "Кэт, строго проговорила я, ты забываешься. Я и сама знаю", ответила она. "Ты не должна столь легкомысленно говорить о графе Сари. Он весьма влиятельный лорд". "Да уж, наверное влиятельный, раз осмелился забавляться с королевским гербом. Он поступил глупо, следовательно". Все море только и ждут случая нанести удар. Я была опечалена. Мне очень нравился Генри Ховард, и не только потому, что был весьма красив, ещё больше меня в нём привлекало то, что он писал прекрасные стихи, которые, как поговаривали, тайно посвящал мне. Я всегда охотно читала их, поэтому мысль о том, что автор этих страстных строк Таниться в холодной сырой темнице было мне невыносимо. С ним находился его отец, а ведь герцог Норфолк уже не молод. Когда-то он являлся главным советником морей матери, и хотя председательствовал на суде и руководил приготовлением к ее казни, все же был моим близким родственником, родным дядей. Эти Сеймуры, прочитала Кэт, вон как они все к рукам прибрали после того, как их сестра стала королевой. Эдуард старший брат, кровь не неприятный, но король к нему прислушивается. А Томас... Кэт заговорщицки улыбнулась. Томас, вот это мужчина. Знаете, я думаю, все остальные кавалеры при дворе ему и в подметки не годятся. В каком смысле? – спросила я. В нем столько изящества, столько обаяния. Он такой красивый, высокий, самоуверенный, настоящий мужчина. Не читая своему братцу, говорят Томас и Эдуард Сеймуры, не очень-то жалуют друг друга. Между прочим, Томас не женат, пока. Кэт, воскликнула я, с тех пор, как ты открыла для себя блаженство брака. Ты ни о чём, кроме мужчин, не можешь думать. Берегись, а то мистеру Эшли придётся тебя наказать. Она рассмеялась, но я не могла разделить её веселье. Я думала о бедном Генри Ховардде, тонящемся в Тауре, там, куда была брошена перед казнью моя мать.